Глава девятнадцатая. Адская колесница. Мне гуманно, подло и нечестно, но совесть не мучила, наоборот, торжествовала. А вот у нового знакомого таких чувств совсем не было. Удар оказался настолько с и л е н что его опрокинуло на спину, а лицо и без того изродованное еще обильнее залила кровь из разбитого носа. Опираясь на штуцер как на трость, Грин доковылял до него и злорадно улыбаясь, приподнял оружие и от души ткнул прикладом в живот. Затем замахнулся и двинул еще раз по ребрам, с удовольствием наблюдая за его корчами. Затем достал с пояса пистолет, подержал секунду и вытащил магазин, передернул затвор и поймал выпавший патрон. Пистолет бросил тут же, а патрон сунул в магазин. После чего зашвырнул его подальше, вернувшись назад, подхватил трофейный рюкзак и Женин поводок и пошел прочь. На прощание ш в ы р н у в трофейный рюкзак с вещами, пусть и не со всеми, его бывшему хозяину. ж и з н ь определенно н а л а ж и в а л а с ь В Собственные фляги теперь был живец, им поделился д а в и н и й встречный. Сильно наглеть Грин не стал и слил у него только половину фляги. В карманах теперь появились шоколадные батончики, две банки т о ш е н к и и куски батона, а в руках приятной тяжестью лежал карабин. Такое оружие оставлять бывшему хозяину Грин не стал, еще устроить засаду и выстрелить с сотни метров. Из пистолета так не постреляешь. Да еще и следует отыскать магазин от пистолета, который отшвырнул Грин. Впрочем, он не зверь. Швырял так? Чтобы было видно, в какую сторону летит и можно было найти. Да и вообще он сильно не з в е р с т в о в а л Так, стукнул несколько раз, даже оружие оставил, пусть не самое убойное, и вещи все, из которых взял немного еды, да и поел тут же на месте. Кстати, об оружии. Грин снова свернул в один из подъездов и поднялся на крышу семиэтажного здания. Пора было уже внимательно осмотреть карабин. Тщательно исследовав оружие, удалось найти выгравированную маркировку ЧЗ 550 FS. К сожалению, она ни о чем не говорила. Продолжив и с с л е д о в а н и е Грин отметил, что приклад снабжен резиновым амортизатором, а открыв затворы произведения хитрые манипуляции, обнаружил, что карабин имеет встроенный, вернее, неотъемный магазин на пять патронов, целых пять патронов. Мало, конечно, крайне мало, но карабин мог быть вообще на один патрон. Это гораздо хуже. Патрон, судя по надписям на нем, оказался 9,3 на 62. Солидная штука. Это уже не птички, зайчики, это лоси, антилопы и, как утверждают некоторые, даже медведи, кабаны. Не мелкий патрон, пуля которого прошивает жертву, а более крупный, который ее замедляет, отталкивая. Впрочем, даже с таким патроном Грин не пошел бы ни на кабана, ни на медведя. Свои шансы он оценивал как минимальные, а у того же кабана, покрытого толстым слоем жира и мышц, с уязвимым местом в виде лба, более чем максимальные. Как дополнительный аргумент, с таким карабином он точно не стал бы выходить против громил. Всего пять патронов, да еще придется после каждого выстрела передергивать затвор. Чтобы карабин выпрыгнул гильзу и поставил на место новый патрон. Крайне опасно. Хотя карабин – это же винтовка, с таким лежать где-нибудь в безопасном укрытии и з далека отстреливая опасную дичь. Вспомнив о местной фауне, Грин несколько приуныл. Очень запомнилась встреча с бронированным т о п т у н о м после которой он чудом выжил. Медлячку типа Жени такая пуля сразу убьет или тяжело ранит? Да что там ее? даже бегунов и отожравшихся г о р и л л ю д о е д о в л о т е р е й щ и к о в А вот таптуна спорный вопрос. Возможно, опытный стрелок сможет его убить даже таким патроном, но не Грин. Максимум, что он сможет сделать, нанести легкое ранение. Но все же лучше встретиться с таптуном, держа карабин с пятью патронами этого калибра, чем с голыми руками. Есть ли такие бронебойные патроны? И вообще подойдут ли они к этому карабину? Надо будет уточнить у местных. Если достать калибр 9,3, но не охотничий патрон, а бронебойный, а вместо этого карабина другой, с более емким и съемным магазином, да еще и полуавтоматический или автоматический, можно будет уже не так бояться топтуна. Ну, это только мечты. Сейчас бы к этому карабину хотя бы сошки. Но прицел хорош, очень хорош. Еще одним фактором, почему Грин забрал именно это оружие, было то, что к нему прилагался п а т р о н т а ж полный патронов, которым также любезно поделился незнакомый рейдер. Снова представив, как на него бежит бронированная туша таптуна, виляя с стороны в сторону, подскакивая и резко делая рывки, Грин скривился. Нет. Против такой твари только автоматическое оружие, стреляющее о ч е р е д я м и и только бронебойные патроны. Грин хлопнул себя по лбу. Как же он мог за деревьями не разглядеть леса? Вчера двое рейдеров, сегодня еще один. Не слишком ли многолюдно? Неужто впереди с т а б Тогда идти нужно как можно быстрее. Грин уже собрался спускаться, когда услышал шум двигателя. Рядом тарахтел мотоцикл. Впрочем, при таком громком звуке рядом понятие относительное. Грин лег на крышу и попытался запеленговать источник шума, про себя порадовавшись, что оставил Женю дожидаться его в подъезде. Источник звука приблизился, отдалился, снова приблизился. Как только Грин услышал, что источник звука определяется, то подполз к краю крыши и глянул через окуляр карабина. Увиденное ему очень сильно не понравилось. Удаляясь на восток по улице ехал мотоцикл — натуральный мотоцикл апокалипсиса. Больше всего он напоминал боевые прошлого века. Черный или некогда темнокоричневый, он был покрыт слоем грязи. Мощные и крупные, что-то типа Урала с коляской. К коляске были приварены две стальные проушины, между которыми был закреплен кусок трубы с двумя мощными стальными хомутами. А выше, опираясь прикрепленными сошками на оба хомута, стояла винтовка крупного калибра или ручной пулемет. Хомуты на горизонтальной трубе позволяли наклонять оружие вверх и вниз, выбирая угол стрельбы. А с о ш к и плавно переходили в стержень, который явно мог вращаться, чтобы поворачивать оружие влево и вправо. К внешней стороне коляски была прикреплена труба гранатомета или даже реактивного огнемета. Из багажника торчало что-то похожее на крышку кастрюли с поворотной трубой. Господи Боже, это оказалось что-то похожее на фугасный огнемет. Также сзади и сбоку наблюдались крепежи, похожие на подставки для автомата. Спереди на коляске и сбоку крепились ящики с боезапасом или топливом. Грин сглотнул. Такая адская колесница почти мгновенно окажется в любой точке шоссе или дороги. Наводчик, сидя в удобном кресле из этой монструозной винтовки, р а с с т р е л я е т толпу довольно сильных зараженных. Что-то подсказывало, что даже таптунов запросто. А реактивный огнемет, если это он, можно легко выхватить и выпустить заряд. Наверняка термобарический или другой смертоносный снаряд, который сравним по мощи с малой артиллерией. Такой, по рассказам Баклана, легко снесет голову даже Руберу, а элиту, если не убьет, то так ранит, что та сбежит, спасая свою жизнь. Главное попасть. Тот же эффект даст противотанковый гранатомет. Даже если это всего лишь реактивный огнемет с зажигательным зарядом, мало не покажется. А фугасный огнемет, как во Вторую мировую, явная самоделка. Труба над бочкой, понятно, поворачивается из стороны в сторону. Рядом пороховая камера. Только нажми на запал и порох рванет. Газы ринутся в бочку и плевком выбросят на палом или что там еще через трубу, а зажигалка на ее конце запалит. Плевок выйдет на все сто сорок метров толстой струей, если сопло одиночное, если и п я т е р н о е горящий полукруг радиусом сто метров. Главное не стоять у него на пути. п о г о н я сзади, да не беда. Поверни раструб, активируй запал камеры и все. Любуйся горящими факелами. Сбоку, поверни р а с трубы, выполни перечисленные действия, а если еще и гранат в толпу кинуть. И не стоит забывать, что у стрелка будет при себе личное оружие, тот же пистолет или автомат, для которого так предусмотрительно сделаны крепления подставки. Даже то, что со стороны водителя нет такого а р с е н а л а все равно заставляло нервничать. Он ведь будет подставлять смертельную коляску, всегда разворачивая мотоцикл, хотя вот такой адской колесницы может быть парный мотоцикл прикрытия, зеркальный брат близнец, у которого люлька со смертоносной начинкой находится не справа, а слева. Смотреть на эту шайтан машину явно расхотелось, особенно учитывая, что она была и со стрелком, и с водителем. Не хотелось проверять, насколько гуманные люди в ней сидят, а учитывая местные рассказы, выходило, что такое вооружение могут себе позволить только внешники. Грин убрал карабин и рухнул на крышу плашмя. Стрелок вдруг ни с того ни сего резко повернулся назад, падая на д н о коляски и вскидывая личную винтовку. Как раз туда, откуда наблюдал Грин, глаза у него на затылке что ли? Грин быстро спустился в подъезд. Теперь он знал, куда нужно двигаться – в противоположную мотоциклу сторону и как можно быстрее. Уходил он так быстро, как только мог. Если можно назвать быстрым его ковыляние после того, как ему в очередной раз пересчитали все ребра, да и медлительное Женя тоже скорости не добавляла. Зато тащила на м о р о д е р е н н ы й г р у з и не жаловалась. Сам бы он точно не смог столько утащить. Уходя, приходилось петлять дворами и вообще искать такие пути отступления, по которым в случае чего мотоцикл не проедет. Очень хотелось верить, что стрелок, обернувшись, не заметил его, или заметил, но не будет устраивать преследование. Но спокойствие приходило прямо пропорционально с расстоянием. Правило Улья всегда одно: даже если п о м е р е щ и л о с ь беги. Это в том случае, когда стрелять не из чего. А учитывая смешной карабин и этот мотоцикл, то можно смело считать, что карабина нет. Следовательно, нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше. Радовало то, что мотоцикл молчал, значит уехал или сделал длительную остановку. Теперь следовало просто почаще работать ногами. Еще одна особенность не давала покоя: почему кругом нет зараженных? Перед одним из узких переулочков Женя заметно оживилась. Грин не придал этому значения. Зря. Как только он вышел, то в двух метрах от себя увидел утреннего знакомого. Привет! Донеслось уже слева. Грин повернул голову и с т о л б е н е л С левой стороны вплотную к стене стоял тот самый мотоцикл. в о д и т е л и стрелок в стальных касках были тут же. Водитель был обманчиво сонлив и флегматичен, но то и дело вертел головой во все стороны, держа в руках винтовку. Стрелок тоже был на своем боевом месте. Молодой светловолосый парень с пристальным взглядом и улыбкой серийного убийцы. Мы, знаешь, ехали вон в ту сторону, махнул он рукой туда, где Грин видел их в последний раз. На шумели сильно, и тут такая досада, представляешь? Мотоцикл сломался. пришлось вручную толкать, но зато тихо. Светловолосый еще раз улыбнулся и Грин отчетливо понял, мотоцикл не ломался. И еще он прекрасно успел разглядеть Грина на крыше и даже определить, куда тот пойдет.